Дали выли сирены. Кто-то сквозь ненастье заметил пылающую церковь и как-то умудрился вызвать добровольную пожарную дружину. Пережившие одинокое Рождество собрались на дальнем краю автостоянки в свете фар. Жар пламени отогнал их почти на 75 ярдов, но даже оттуда Тео чувствовал на щеках тепло. Лена Маркис перевязывала ему голову. Остальные сидели в открытых внедорожниках, стараясь отдышаться после дымовой атаки, пили воду из бутылок или просто лежали, приходя в себя. Мокрый лес вокруг пылающей церквушки исходил паром. Огромные белые клубы возносились к небесам. Слева раскинулось побоище. Поле переубитых мертвяков. Там Молли рубила их в капусту, а затем даже гонялась за несколькими по лесам и секла им головы после того, как они с Тео выпустили всех из горящей церкви. Теперь Молли сидела рядом с Тео под открытой задней дверцей чьего-то джипа. — Как ты узнала? — спросил он. — Как ты вообще могла об этом знать? — Мне летучая мышь сказала, — ответила Молли. — В смысле... Она появилась, ты спросила, что случилось, малыш, Тимми провалился в колодец? А она в ответ гавкнула, что, мол, все так и есть, так? Нет, сказала Молли, скорее так, твой муж и куча других людей забаррикадировались в церкви от банды зомби-мозгососов, и тебе нужно идти их спасать, вот как. Только у нее был акцент, вроде испанский. — Вот я, например, рад, что вы не принимаете медикаментов, — сказал Такер Кейс, стоявший рядом с Леной. — По-моему, несколько галлюцинаций — пустяковая цена. Молли подняла руку, чтобы он умолк. Затем встала, отодвинула летчика в сторону и вгляделась в горящую церковь. К ним через поле ратной битвы шагала высокая фигура в длинном плаще. — Ох, нет, — сказал Тео, — все по машинам и заприте дверцы. — Не надо, — отмахнулась Молли от распоряжения констебля, — все в порядке. Они с Ангелом встретились посреди парковки. — Веселого Рождества! — сказал Ангел. — Ага, тебе тоже, — ответила Молли. — Ты видела дитя, Джошуа? — спросил Разиил. «Там есть какой-то со всеми остальными», — сказала Молли. «Наверное, он. Отведи меня к нему». «Это он», — сказал Тео, — «тот самый робот». Ш -ш -ш -ш", шикнула Молли. Розиил подошел к Эмили Баркер. Женщина обнимала сына, сидя на заднем бампере Хонды Молли. «Мама!» — взвыл Джошуа и спрятал лицо на материнской груди. Но Эмили еще не смирилась с жестокой кончиной своего чего-то и не отреагировала никак, только теснее прижала к себе сына. Розиил опустил руку на голову мальчика. «Не страшись», — произнес он, — «ибо я принес весть о радости великой. Узри, твое рождественское желание исполнено». И ангел обвел дланью пожар и побоище, растелавшееся вокруг изможденных и измученных людей, так ведущий телевизионной игры представляет публике уникальный комплект из стиральной машинки и сушилки. — Сам бы я такого не пожелал, конечно, — прибавил ангел. — Но кто я такой? Смиренный посланец. Джош извернулся в бабедых руках и посмотрел на ангела. — Я этого не просил, я совсем не такого хотел. — Такого, такого, — ответил Резиил, — ты же хотел, чтобы тот Санта, которого на твоих глазах убили, ожил снова. — Я не это имел в виду, — сказал Джошуа. Я ребенок, я не всегда все правильно говорю. — Готов подтвердить, — встрял Такер Кейс, заходя Ангелу за спину. — Он действительно ребенок и по большей части неправ. — А вам все равно голову надо отрезать, — сказал Джош. — Видите, — спросил так, — он вообще всегда не прав. Ну, если ты не имел в виду, что хочешь его оживить, что тогда ты имел в виду? — спросил разиил То есть я не хотел, чтобы Санта был зомби, чтобы он убивал тупицу Брайана и все такое. Я хотел, чтобы все было хорошо, как будто ничего бы не было, чтобы у нас получилось хорошее Рождество. — Но ты не это сказал, — стоял на своем разиил Но я этого хотел, — не сдавался Джошуа. — А, — сказал ангел, — тогда извини. — Так он, значит, ангел, — уточнил у Молли Тео. — Типа настоящий ангел? Улыбнувшись, Молли кивнула. — Не робот-убийца? — Молли покачала головой. И он здесь для того, чтобы исполнить рождественское желание одного ребенка. — Как будто ничего бы не было, — переспросил ангел у Джошуа. — Ага, — ответил тот. — сказал ангел. Молли подошла и опустила руку ангелу на плечо. — Разеил, ты все проебал. Исправляй. Ангел посмотрел на нее и ухмыльнулся. Идеальные зубы, хоть и островатые. — Так тому и быть, — сказал он. — Хвала Всевышнему по самую рукоятку! Мир — земле, а человеком благоволенье.